3 августа 1945 года, около 10 утра, Сигео Сасаки решил пойти с Садаку на вокзал Хиросима. Ему хотелось еще раз показать сестренке паровозы, которые шипят и дымят, словно обозленные драконы. С 9 до 10 Сигео бродил с Садаку по парку Хидзияма. Но ему наскучило гулять вокруг прудов в почти безлюдном парке, плевать в воду с изогнутых мостиков и смотреть на дремавшего в тени развесистого дерева слабого от старости оленя единственного, который отстался от стада ручных косуль и оленей. Мысль пойти на вокзал возникла у Сигио благодаря сестре. Она фыркала и пыхтела, стараясь напугать оленя и заставить его подняться. И эти звуки напомнили мальчику шум приближающегося паровоза. Сигэо обрадовался, что вспомнил о месте, обещавшем больше развлечений, чем скучный парк. Его настроение с каждой минутой становилось лучше. Он даже не мог понять, как эта прекрасная мысль не пришла ему в голову раньше. Сколько он себя помнит, вокзалы Кои и Хиросима влекли его к себе, как магниты. Там было на что посмотреть. поезда, которые приходили и уходили, деловито снующие в разных направлениях пассажиры, кондукторы, черные от копотика чегары и машинисты, яркие сигнальные огни, торговцы, грузчики. Теперь, когда Сигео направился к вокзалу Хиросима, находившемуся ближе к парку Хидзияма, его нетерпение с каждой минуты возрастало. Он с такой поспешностью тащил за собой маленькую Садаку, что она несколько раз спотыкалась. Кроме того, что ноги её были короче, Садаку мешали гетта деревянные сандали с двумя высокими каблучками в середине подошвы. Но, ходя Садаку с трудом поспевала за братом, она послушно тянулась за ним. Конечно, она бы шла не так охотно, если бы он не подражал паровозу. Игра нравилась девочке и одновременно отвлекала её. Её веселило, что Сигё отрывисто похител, притопывая в такт ногами и двигая левой рукой как шатуном. Когда у него не хватало дыхания, он принимался рассказывать Садако о чудесах, которые она увидит на вокзале. Садако с удивлением смотрела на брата, пока опять не спотыкалась. Тогда Сигё рывками подтягивал её вверх, вызывая у девочки смех. Когда они переходили мост через излучину реки Ото, и перед ними открылся вокзал, Сигео, завидев цель, захотел ускорить темп. Но Садако стала упираться, не желая идти быстрее. У нее уже не было сил. Последние сто метров Сигео пришлось нести ее на плечах. Но он не чувствовал тяжести и мог бы тащить вдвое больше, потому что увидел нечто необычное. Сотни детей, построенные в группы, стояли перед вокзалом. С весёлыми криками мальчики и девочки размахивали яркими бумажными флажками. Опасаясь налётов на Хиросиму, городская администрация отправляла этих детей в деревни, где они будут в безопасности. Почти все другие крупные города Японии уже подвергались бомбёжке. Сигэо и Садако тоже могли бы уехать. Но их мать не дала своего согласия. Мой муж солдат, заявила она. И я не могу без него сделать ничего такого, что может ему не понравиться. Если он пожелает, я отпущу детей. Нельзя ли мне спросить мужа? Солдата Сасаки нельзя было спросить. Он находился то ли в военном лагере, то ли в частях береговой обороны. Где это было строгой военной тайны. как всё, что касалось войны. Ещё несколько месяцев назад госпожа Иосуко могла бы написать своему мужу по адресу, состоявшему из нескольких цифр. Но с некоторого времени полевая почта перестала доставлять письма рядовым военнослужащим. У неё были более важные дела. Сигэо завидовал отъезжающим детям с яркими флажками. Он остановился перед одной группой и обратился к мальчику по старшева очках. У кого можно получить такой флажок? Мальчик смерил Сигэо презрительным взглядом. Их дают не всем, а только таким избранным, как я. Я еду к помещику в деревню, где мне будет хорошо и можно будет весь день кушать. Тогда подари мне флажок, он тебе больше не нужен, попросил Сигэо. Мальчик презрительно скривил рот. Нужен, чтобы махнуть тебе, когда ты останешься на платформе, а я поеду на поезде. Он повернулся спиной к Сигэо и сказал соседу: "Не давайте флажке этому попрошайке. Он хочет похвастаться перед товарищами, что тоже едет в деревню". Толстощёки мальчишка ростом меньше Сигэо поддразнил его. "А ты с сестрой вместе беги за поездом". Если выдержишь в течение часа, получишь мой флажок. Окружающие рассмеялись. Сигаев смущённо отвернулся. Он не решался уйти из страха, что зубаскалы привлекут к нему внимание других детей, и тогда насмешек не будет конца. Он завидовал этим счастливцам, в руках у них флажки, а значит, они поедут на поезде. Сигаев ещё никогда не ездил по железной дороге. только иногда мечтал об этом. Все эти дети скоро переживут его мечту навеву. Толстощёкий мальчишка и девочка, которая кружится на месте, подпрыгивая от нетерпения. И маленький мальчик рядом с ней, энергично размахивающий флажком. И худой высокий подросток в очках, что сейчас с таким нетерпением через голову других смотрит на главный вход. Там первая группа детей готовилась выйти на платформу. их радостный крик вызвал ликование остальных ожидавших, стремительно подавшихся вперёд. Риды расстроились. Волна тел застопорила движение. Молодые воспитательницы, которые должны были сопровождать поезд, старались навести порядок. Они кричали на самых непослушных, оттесняли их назад, заставляли опять встать в строй. Одна из воспитательниц побежала вдоль колонны Она увидела стоящего в стороне Сигё с маленькой садаку на спине и решила, что его вытеснили из ряда. Не сказав мальчику ни слова, она втолкнула его в ширенгу и приказала детям: "Дайте ему место. Он должен нести свою сестрёнку. Смотрите, больше не выталкивайте его". И побежала дальше. Теперь Сигё стоял среди своих врагов и слышал их голоса. "Он не наш. Жулик!" «У него на шее нет таблички. Пусть уйдет!» Худой подросток в очках выскочил из рядов и крикнул вслед воспитательнице. «Старшая сестра! Этот мальчик не наш! У него на шее нет таблички!» Только сейчас Сигео заметил на груди у каждого ребенка табличку с опознавательными знаками. Когда воспитательница неожиданно втолкнулась Сигео в ряд, он и сам хотел уйти, но злобные выкрики пробудили в нем упрямство. Он не допустит, чтобы его вытолкнули. Верно, у него на груди нет таблички. Но какое до этого им дело всем? Он, так же, как они, хочет поехать на поезде и, наконец, досыта наестся. Они не имеют права его выталкивать. И Сегео крикнул, «Почему вы не хотите, чтобы я поехал? В поезде всем хватит места!» Мальчик в очках схватил Сегео за руку и, стараясь вытащить его из рядов, снова закричал, «Старшая сестра! Пусть он идёт. Он хочет смошенничать. Разъевшись, Сигэо дважды стукнул обидчика ногой, но зато получил несколько ударов по голове. Другие дети тоже принялись тузить его. Садако завопила от страха и тут же, задыхаясь, прибежала воспитательница. Она оторвала от Сигэо мальчика в очках и накинулась на него. Если ты, Буян, не перестанешь драться, я отведу тебя к начальнице Эшелона, тогда тебе не разрешат ехать. мальчик в очках обиженно сказал Я ничего не сделал Этот но воспитательница не дала ему закончить Замолчи ты затеял драку Если не оставишь мальчика в покое будешь отослан домой Команда раздавшаяся у главного входа отвлекла внимание воспитательницы Она поняла что колоннам надо двигаться к платформе и хлопнув в ладоши приказала Пошли но не толкаться Слышали что я сказала не напирать Она побежала вперёд и дала под затыльник одному из орнику. Сигё смело шагал в группе, как будто так и надо было. Никто больше не решался его обижать. Только мальчик в очках украдкой грозил ему кулаком. Сигё в ответ состроил гримасу и тут же подумал, что будет, если он и Садако уедут. Возможно ли это? Мама испугается. Она не знает, где он и подумает, что с ним и с Садако случилось несчастье. И что ему вздумалось пойти с этими детьми? Вот дурак. Сейчас он выйдет из рядов и останется. Но Сигэй продолжал шагать. Он всё время хотел выполнить своё намерение, но ноги его не слушались. Он смотрел на них с удивлением. Остановитесь, думал он. Вы не должны идти дальше. Надо сперва спросить маму, можно ли нам в Садако ехать. О, если бы мама разрешила. Я её очень попрошу, и она согласится. Но сейчас ноги Остановитесь. Сегодня вечером я спрошу мам. И тут же подумал: ну, к тому времени поезд уже уйдёт, он же не станет нас ждать. А ноги всё ещё шли. Вот они ступили на каменный пол вокзала, рысью пересекли зал, не сдерживаемые мыслью, которая сверлила голову мальчику: "Ноги, если вы не остановитесь, я должен буду с садаку сесть в поезд". Почему садак умолчит? сидит у меня на спине и словно язык проглотила. Ей тоже хочется поехать, иначе она бы задала рёву. Мама обязательно будет плакать. Ноги, остановитесь. В этот момент они в самом деле остановились, натолкнувшись на пятки впереди идущего. Тот тоже остановился, как и все дети, и смотрел на начальницу Шелона в чёрной форме. Она стояла у открытой двери вагона, а около неё за столиком сидела воспитательница. И это начало по списку фамилий, которые называла начальница. Она читала их на табличках, висевших у каждого ребёнка на шее. Сигвеу больше не смотрел на ноги. Его внимание было целиком приковано к женщине в чёрной форме. Её строгое лицо, тщательность, с которой она проверяла каждую табличку, внушали ему страх. Через несколько минут его обман раскроется, и тогда его прогонят. Возможно, сначала побьют. Надо придумать, как своевременно скрыться так, чтобы никто не заметил. Он покосился направо. В этом направлении путь был открыт. Пассажиры стояли около своих вещей. Родственники детей в стороне ожидали, когда им разрешат с ними проститься. Крестьянки примастились на корзинках в узлах. Офицеры прогуливались зад и вперед по платформе, основали железнодорожные служащие. Сигео взглянул налево. Его соседи вытягивали шеи, желая рассмотреть, что происходит впереди. Сигыл осмелился сделать небольшой шаг в сторону. Никто на него не смотрел. Делая вид, будто он тоже поглощён происходящим у вагона, Сигыл собирался ещё дальше отойти от группы, когда вдруг мальчик в очках схватил его за руку. "Ага, струсил. Хочешь удрать, потому что сейчас узнают, что ты не наш, но я тебя не пущу". Сигёв во всем своём виде выразил удивление. Что ты говоришь? Я хочу удрать? Я рад, что поеду в деревню. Ври больше, что ты рад. Свихни человечка с ты. Что ж, ты тогда вышел из рядов, если так вот, поехали. Ну потому что Ну да, потому что моя сестрёнка просится. Прежде чем здесь в вагон нам нужно отойти. Правда, Садако, тебе нужно? Девочка не отвечала. Сигёв стряхнул Садако, которая всё ещё сидела у него на спине. Но надеяжди, что она произнесёт хоть слово. Но она лишь крепче обняла его за шею. Скажи же Садаку, что ты просишь, наставил Сигё. Но она по-прежнему молчала. Мальчик в очках издевательски улыбнулся. Врёшь ты всё. Она и не думает проситься. Нет, просится, возразил Сигё. Сейчас она заплачет, вот увидишь. Он украдкой щепнул Садаку за мягкое место. Это было не трудно, так как девочка сидела на его скрещенных за спиной руках. Вначале она вскрикнула от боли, а затем расплакалась. Ну вот, она уже плачет, воскликнул Сигвес, хорошо разогренным испугом. Теперь надо бежать, а то будет поздно. Он бросился со своей ноши с платформы и остановился лишь тогда, когда последние из детей остались позади, и он мог надеяться, что за ним никто не следит. Садако, которую он пустил на землю, продолжала плакать. почему-то прижимая руки к лицу, а не к тому месту, куда он её щепнул. Её не смогли утешить и слова брат. Если перестанешь, я принесу тебе красивый флажок, красивый-прекрасивый. Полная крестьянка остановилась и сочувственно посмотрела на детей. На спине у неё был привязан грудной ребёнок. Левой рукой она крепко держала девочку в возрасте Садаку, а в правой несла корзину. Почему она плачет? просила женщина. Зубы болят. Нет, она голодна, объяснил Сигей, у вежливо поклонившись. Женщина поставила корзинку и нагнулась к садаку. Так-так, маленькая пчёлка хочет есть, а личико такое пухлое. Конечно, у неё полон рот медовых пряников, но она не желает их проглотить. Давай посмотрим, пчёлка, что у тебя во рту. Ну-ка, открой рот. Она опустила руку в корзину, И не глядя, разломала там что-то на куски. По матерински приветливые слова крестьянки заотставили Садаку широко открыть рот. Женщина тут же положила в него кусок пряника. Ну, пчелка, как теперь? Это ты охотно проглотишь, не так ли? Но у меня еще есть, и брату твоему тоже перепадет. И крестьянка сунула два куска пряника в руку Садаку, а три отдала Сигео. Он стоял неподвижно и разглядывал драгоценный дар на своей ладони с таким удивлением, как если бы тот появился в результате волшебства. Когда Сигею пришёл в себя и хотел поблагодарить добрую женщину, она уже отошла от него. Сигею трижды глубоко поклонился ей вслед. Давно у него не было таких счастливых дней. В это время в одном из цехов верфи Mitsubishi работница номер 389 напрягала всю свою волю, чтобы преодолеть головокружение. Её работа заключалась в том, чтобы на длинной стальной полосе весом почти в 5 кг отштамповать на одинаковом расстоянии одно от другого 20 заклёпочных отверстий. Полосы подавала соседка за номером 388, которая работала на металлорежущем станке. В ее обязанности также входило подносить материал. Головокружение началось в тот момент, когда номер 389 нажала на рычаг, чтобы сделать 17-е отверстие. Ей вдруг показалось, будто пол ходит ходуном, а вокруг стало темно. Она судорожно ухватилась правой рукой за рычаг, но ноги отказывались служить, и женщина закачалась. Она успела подумать, что в проход между рядами машин имевший в ширину всего два шага, упасть нельзя, иначе она обязательно ударится об острые части машин. Но силы оставляли ее, и не снимая руку с рычага, она опустилась на пол. Номер 388 заметила, что место рядом с ней опустело лишь тогда, когда собралась передать соседке очередную полосу. Увидев упавшую женщину, она прежде всего оглянулась, нет ли поблизости мастера. только бы он ничего не узнал, а то неприятности не оберёшься. Задержка конвейера безразлично по какой причине каралась денежным штрафом или лишением дополнительного пайка. В особо серьёзных случаях оплошавшему рабочему грозило обвинение в саботаже. Верх считалась важным военным предприятием первостепенного значения. К счастью, мастер находился в дальней части цеха. Номер 388 быстро наклонилась, оттащила соседку в сторону, отштамповала три недостающих отверстия и передала стальную полосу соседке, которая покрывала детали красной краской, предохраняющей их от ржавчины. Она ничего не заметила, а скорее всего, сделала вид, что не заметила. Во всяком случае, она не пришла на помощь упавшей товарке. Та уже очнулась и кивком головы поблагодарила подругу. Для слов не оставалось времени. Надо было наверстывать упущенные полминуты. Такого больше не должно быть, думала номер 389. Я ведь не больна. Я просто утром ничего не ела, потому что видела, как голодны мои дети. Но если я буду всё отдавать им, а сама уходить на тощак, у меня совсем не станет сил. Сварю-ка я вечером лапшу, мой неприкосновенный запас. и отправлю её остатками растительного масла, которые берегу с прошлого месяца. Один раз можно позволить себе такую роскошь, а не попробовать ли ещё раз обменять что-нибудь на продукты? Моё красивое свадебное кимоно из тяжёлой парчи, например. Если я вечером покажу его на вокзале Кои какой-нибудь крестянке, она даст за него много продуктов. Её сука подавила вздох. Ебану было последней ценной вещью, хранившейся в сундуке. Всё остальное уже давно было спущено: шпильки для волос из слоновой кости с ручной резьбой, браслеты из бледно-зелёных бус, тёплое шерстяное бельё, две красивые лакированные шкатулки и три ярких шёлковых шарфа. Если бы она в прошлом году не рассталась с этими вещами. У её детей был бы ещё более измождённый вид. Но что будет, когда они съедят то, что она получит за кимоно? Или к тому времени война закончится? Если даже так, то разве могут сразу же появиться продукты? Вряд ли. Но зато её мужа наверняка демобилизуют, и он снова откроет парикмахерскую. Начнут приходить клиенты, в доме заведутся деньги. Так же, как до войны. Ах, какая хорошая жизнь настанет. Она опять станет домохозяйкой. будет заботиться о детях, ходить за покупками. Конечно, она сможет купить не всё, что пожелает. На парикмахерском деле не разбогатеешь, но и нуждаться не будет. Теперь кажется только сном, что можно покупать фрукты, овощи, рыбу, рис, масло и сколько захочешь. Влюбвшись мечтами, женщина увидела себя на рынке среди гор чудесных вещей. Она на несколько секунд забыла о рычаге, который должен был штамповать шестое отверстие в стальной полосе. Вспомнив, в испуге вздрогнула и сердито нажала рычаг. Она ненавидела эту машину, заставлявшую её самоё тоже превращаться в машину. Всем своим существом жаждала она того дня, когда перестанет считаться номером 389, а станет опять госпожой Иозуку Сасаки, матерью Сигэо и Садаку. Это будет счастливейший день в их жизни. Бывший лодочный мастер Кендзи Нисиока поймал две рыбёшки. Много часов подряд сидел он на привычном месте на берегу реки, и уже решил было уйти домой, как в последние минуты пришла удача. Что и говорить, улов не богатый. Рыбы были чуть побольше сардин, и всё же его радовало, что он не даром убил время. С горделивым видом нёс он на верёвке свою добычу через переулок. Зависливые взгляды встречных увеличивали в его глазах ценность пойманных рыб. Они казались ему больше и тяжелей. Шляпой из лыка, с которой он вне дома никогда не расставался, Кензи сдвинул далеко на затылок, чтобы придать лицу беспечно весёлое выражение. Длинное бамбуковое удилище, собёрнутое вокруг лески, он держал за середину, так что при каждом шаге его концы вздрагивали. Когда Кендзи Нисиока завернул в свой переулок, ему захотелось, чтобы как можно больше соседей стали свидетелями его триумфа. Его взор, как бы опережал встречный, пытливо всматривался в каждую дверь, в каждое окно. Лишь одна дверь была открыта в доме старой соседки вдовы Кумакиси. Конечно, торжество Кендзи было бы более полным, если бы его увидели и другие соседи, но Кумакиси не примет рассказать о его трофеях всем, кого знает. У бамбукового забора, окружавшего крошечный палисадник перед домом вдовы, Кензи остановился. Он мог бы окликнуть госпожу Кумакиси, но ему хотелось насладиться ее удивлением. Раз дверь открыта, Кумакиси сейчас появится. Кензи знал, большую часть времени она проводит в садике, откуда наблюдает за всем, что происходит в переулке. Даже когда кошка перепрыгивает с одной крыши на другую, К госпожаку Максис считает это значительным происшествием. Если кошка белая, значит счастье переходит на другое место. Чёрная же кошка несомненно приносит беду. Если кричит ребёнок и одновременно над домом пролетает стая журавлей, старуха знает, отныне жизнь ребёнка будут охранять добрые духи. Но Кензи ошибся в расчётах. Он ждал уже несколько минут, а соседка всё не показывалась. уйти она не могла иначе не оставила бы дверь открытой он перегнулся через забор и заглянул внутрь двора на раздвижной бумажной стенке была видна движущаяся тень силуэт коленопреклоненной женщины по её движениям можно было заключить что женщина занята приготовлением чая церемонией напоминавшей торжественный обряд и редко соблюдавшийся в эти тяжёлые времена Полагалось опуститься на колени перед очагом, раздуть огонь, сесть на корточки и ждать, пока в чайнике закипит вода. Наблюдавший за тенью Кендзи Несиука подумал: да ведь она заваривает чай, откуда у неё такая драгоценность? Может, подарок? Неплохо бы побаловаться чашечкой чая, но не могу же я войти без приглашения. Это было бы нарушением обычаев. И если же ждать, пока она закончит чаепитие, мне ничего не останется. Лучше я ее позову и вежливо извинюсь за беспокойство. Кумакиси-сан, вы дома, почтенные? Тень на бумажной стенке застыла в согбенной позе. Казалось, она пребывала в нерешительности. Стоит ли ей подниматься или нет? Кумакиси-сан! Я хочу вам кое-что показать, крикнул ещё раз Кензи и тот же удовлетворённо улыбнулся. Его уловка удалась. Любопытство старой соседки взяло верх. Тень с трудом поднялась с колен, бумажная стенка отодвинулась, и появилась госпожа Кумакиси. Старый хитрец отвесил поклон с учтивостью придворного вельможи, приветствующего принцессу. Не судите меня недостойного, если помешал. Но я спросил самого себя: кому первым рассказать о своей удаче? Кто порадуется ей? Конечно, только Кумаки-сан, мой единственный настоящий друг. Смотрите, я поймал сегодня двух рыб, а всё потому, что могу часами терпеливо сидеть у реки и ждать. И вот награда. Он смотрел свою добычу, которую высоко поднял в руке, и продолжал хвастать. Да-да, вот я какой. Целый день сижу на берегу реки, хотя мухи одолевают. Одна рыба обрывает наживку с крючка, вторая, третья. А что делаю я? Не ругаюсь, не ропщу, а насаживаю новую наживку и жду. У меня есть время и терпение. При виде соседа госпожа Кумакиси легкими прикосновениями платка обтерла лицо. Оценивающим взглядом осмотрела рыбу, высунув при этом кончик языка. а затем поклонилась только ниже обычного. Не говорите о терпении ни сего, Касан. Одного терпения мало, чтобы выловить хотя бы одну из немногих рыб, оставшихся в реке. Рыбаков развелось так много, что рыбы поумнели. Они научились съедать наживку, не глотая крючок. В наши дни выудить рыбу может только искуснейший из искуснейших. Да, да, только искуснейший. Кензи дважды поклонился. Вы заставляете меня устыдиться достопочтенные. Я не заслужил ваших похвал. Ведь у меня сейчас уже не та сноровка, что раньше, когда я на собственной лодке выезжал далеко в море. Лодку конфисковал военно-морской флот, а меня война состарила и сделала слабым. Руки дорожат, ноги болят, не достаёт прежнего питания и чая. с горестной миной от посмотрел на небо и продолжал жаловаться. Ах, как мне не хватает чая. Это был мой любимый напиток. Не скажу, что самый любимый, потому что за стаканчик рисовой водки я отдал бы год жизни. Но чай я тоже с удовольствием пил. Он делал меня молодым. О, хоть бы раз ещё отведать настоящего чая. Пока Кензи говорил, соседка несколько раз прижимала платок к глазам. Он даже подумал, что тронул ее до слез. Но без всяких признаков волнения она произнесла. Хороша я, нечего сказать. Своего лучшего соседа заставила стоять перед домом и не удосужилась пригласить его войти и быть гостем. На радостях, что его угостят чаем, Кензи забыла в выражениях благодарности, принятых в таких случаях. и поспешно последовал приглашению. В комнате, в которую он вошёл, и не пахло чаем, хотя на дачагун, вделанный в глиняный пол, красовался чайник, а в нём кипела вода. Принюхавшись ещё раз, Кенси почувствовал резкий запах трав. "Я вижу, у вас хорошее обоняние, Нисио-касан", сказала госпожа Кумакиси. "Вы уже, наверное, догадались, что в чайнике, правда?" Кензе опять втянул в себя воздух. По растерянному выражению его лица было видно, что он в недоумении. Госпожа Кумакиси вздохнула. "Да, да, застарелая болезнь глаз. Теперь я её чувствую даже летом. Глаза горят и не дают покоя. Но это настойка мне помогает. Вскипячу в чайнике горсть трав и нагибаюсь над ним. От пара становится легче. После этого я целыми днями не чувствую боли. Кензи с презрением посмотрел на чайник. Охотнее всего он опрокинул бы его ударом ноги. Но соседка схватилась за веревку с рыбой. «Да чего хороши!» – воскликнула она с восхищением. «Такие великолепные рыбы надо готовить не обыкновенным способом, а жарить в мелко нарезанном лучке». Давайте, неси Ока-сан, я приготовлю для вас эту рыбу, а если вы будете настолько добры и пригласите меня к столу, то не откажусь. Садитесь, почтенный, располагайтесь поудобнее. Сейчас я за вами поухаживаю. Старик был ошеломлен. Он обманут. Соседка не собиралась угощать его чаем. Она хотела съесть его чудесную рыбу. Он сел на корточке и с горечью посмотрел на раскалённые угли очага. Пока вдова переворачивала рыбу на сковородке, Кензи Нисиока мрачно молчал. Но вдруг какой-то замечательный аромат достиг его обоняния. Этот запах не мог исходить от жареной рыбы с луком. Он шёл, очевидно, прямо с неба, ибо в эти тяжёлые времена только боги могли ещё пить настоящую рисовую водку. Но отнюдь не богиня, а вдова Кумакиси поднесла ему стаканчик прекрасно пахнувшей рисовой водки. Лукаво улыбаясь, она сказала: "С тех пор, как умер мой муж, я прятала эту бутылку с водкой даже от себя. Только по большим праздникам разрешала себе глоток. Сегодня для меня праздник. Вы пригласили меня на рыбу. Пейте досего, Касан. Я ещё раз наполню ваш стаканчик". Я этого не заслужил, взволнованно пробормотал Кензи. Вы слишком добры к умакисе-сан, лишая себя такого сокровища. Закрыв глаза, он несколько раз провёл стаканчиком под носом. Запах редкого напитка блаженно вскружил ему голову. Смакуя, он медленно выпил его. И старику показалось, что это самая восхитительная минута в его жизни.